Глава двадцать первая. Игорь. Я выхожу из подъезда следом за Леной. Почти бегу, чтобы успеть. Она швыряет сумку на заднее сиденье Ауди, торопливо берется за ручку водительской двери. «Лена, подожди!» Выкрикиваю я, вновь ощущая себя янцом, который добивается сердца университетской королевы. «Давай поговорим». Лена медленно поворачивается. Во взгляде бесконечная усталость и пустота. «О чем еще ты хочешь поговорить, Игорь?» Кричать всегда было выше ее достоинства. И за это я безмерно ее уважаю. Я подхожу ближе, горя отчаянным желанием дотронуться до нее и убедиться, что она все еще принадлежит мне. Я хочу сохранить нашу семью. Еще раз повторюсь, я не виню тебя за то, что было у тебя... Поморщившись, я киваю себе за плечо. С ним. Это просто недоразумение, которое зашло слишком далеко и на которое я готов закрыть глаза. Готов закрыть глаза? Лена сощуривается. В голосе звенит металл. Кто я, по-твоему? Тупоголовая идиотка без чувства собственного достоинства? Хотя... Горько усмехнувшись, она смотрит себе под ноги. «Именно так, должно быть, я и выглядела последние несколько лет. Ты примчался сюда, чтобы великодушно раскрыть мне глаза на аферу, автором которой сам и являешься. На что ты рассчитывал, что я покаюсь и с благодарностью вернусь в так называемую семью?» «Я чувствую себя школьником, которого уличили в списывании». Мозг мечется в поисках достойного оправдания моей провальной сделки с Демидовым, будь он не ладен. Да и какая по большому счету разница, какова была изначальная причина моего обращения к нему? Главное, что благодаря случившемуся я понял, чего хочу на самом деле, а я хочу назад свою жену. Дело не в Максиме, Игорь. Дело в нас. Нашей, как ты выразился, семьи уже давно не существует. Ведь семья — это в первую очередь поддержка и верность. Семья никогда не решится на такую подлость, на какую решился ты. Я же сказал, ты в последнее время замкнулась в себе, и я просто хотел встряхнуть тебя при помощи... Встряхнуть меня при помощи другого мужчины, потому что самому было недосуг. Перебивает Лена. Директорское кресло и любовница отнимали слишком много времени? Я замираю в замешательстве. «Откуда я известна об Анне?» «Тебе давно плевать на меня!» Обличительно чеканит она, глядя мне в глаза. «Даже глубже, чем я подозревала. Там, наверху, твоей единственной целью было меня раздавить. Ты слова подобрал унизительные, чтобы наверняка вернуть меня в состояние, от которого якобы спасал». Сжав губы, она смотрит в сторону оставив меня сражаться с новым приступом паники. «Знаешь, я долгое время брала вину на себя за все, что было не так в нашем браке. За невозможность родить, за то, что растеряла себя как женщину. А сейчас смотрю на тебя и понимаю, что виноваты были мы оба. Но я-то хоть как-то боролась за наш брак, готовя эти гребаные завтраки и передавая в твои руки агентство. А что сделал ты?» Завел любовницу и смотрел на меня, как на пустое место. Ах, да, и подговорил Максима познакомиться со мной, чтобы было проще от меня избавиться. Да кем ты себя возомнил, твою мать?» Щеку обжигает хлесткий удар. Прижав ладонь к скуле, я ошарашенно смотрю в мокрые, сверкающие гневом глаза Лены. «Я хочу развод!» Хрипло произносит она, дергая дверь Ауди. «И свое агентство! Оно мое, целиком!» Ощущение конца света обрушивается на меня головокружением и острым приступом тошноты. Мой самый страшный кошмар притворился в жизнь. Я теряю жену и агентство. Все, что в данный момент имеет для меня значение.